Завод Рихау Дядя Вася. Мы по традиции сделали получасовой перерыв на точке Дядя Вася, как мы стали называть нашу перевалочную базу в подвале. Когда мы спустились вниз, я молча кивнул Шварцу, командиру группы РВшников, который сидел на рации. РВшники, судя по переговорам, шли в накат. И их командир Конг подбадривал их как профессиональный коуч. Он хвалил и мотивировал группу, эмоционально включаясь в ее боевые передвижения. Мне нравилась его позитивная манера командования. «Салам!» – шепотом сказал Шварц. «Штурмуете?» Он кивнул мне. «Командир у вас позитивный. Хорошо с таким воевать, наверное?» «Еще бы. Но если надо, он и втащить может. Но только по делу». У него просто к немцам личные счеты, насколько я знаю. Не в курсе, какие, но, говорят, он их не любит сильно. Поэтому ему щемить их – это бальзам на душу. Месть, как говорится, лучше подавать к столу холодной. Да, у него с головой и с расчетом все отлично, уверил меня Шварц. Он такие здания брал без потерь, что Суворову у него учиться нужно. Нахваливая командира, закатил глаза Шварц. Завидую вам, по городу идете, не то что мы по полям, как кроты ползым. Шварц пожал плечами. Ладно, удачи. Женя уже расположил пополнение возле печки и дал им попить чаю. К ним тут же подошел кусок, которому было скучно сидеть в подвале, и стал по привычке старого заключенного расспрашивать их, кто они и где они сидели. «Так вы менты, что ли, бывшие?» – удивился он, когда узнал, что половина новых бойцов до зоны являлись сотрудниками силовых ведомств. Менты, дядя, в той стороне остались. Тут слаженное подразделение, которому наш инструктор-конкистадор отбил охоту делиться на ментов и черноходов. Быстро пояснил ему крепкий парень из пополнения. «Ты сам-то кто?» «Дед Пехто», – парировал кусок. Я, можно сказать, тот, кто выжил один из полка, про железный лес и штурм глобуса слышали? Он выжидающий посмотрел на пополнение. Так вот, дальше Кусок рассказывал про очень тяжелые бои за подстанцию, которые бойцы прозвали «железным лесом». В них он участвовал как штурмовик. Кусок реально был один из немногих, кто хлебнул там горе и чудом уцелел. По рассказам полегло там несчетное количество людей. Баса не было на месте. Скорее всего, он со своей группой эвакуации опять куда-то ушел. Человек он был сам себе на уме, но со слов одного из его подчиненных, я знал, что как только он стал командиром, видели его тут редко. Он стал самостоятельно ходить по позициям и исследовать самые безопасные пути подноса быка и выноса раненых. Бас проникал в такие закоулки на передовой, в которые еще не ступала нога передового подразделения. В этом он напоминал мне героев Финемора Купера, которые первыми шли в неизведанные дали и исследовали новые территории, полагаясь только на себя и свою винтовку. В нем невероятным образом сочеталась осторожная расчетливость и личная храбрость. На войну сами не просятся, но если поехал, то от нее не бегут, любил говорить он. И тут я, значит, запрыгиваю с пулеметом в этот подвал. И вот так! Кусок провел рукой слева направо. Как дам две очереди, и все, одни жмуры кругом. И тишина, и мертвые с косами стоят, не выдержал и сострил я. Пополнение смотрело на него и его великолепную экипировку глазами школьников из 90-х которые первый раз пришли в видеосалон посмотреть фильм «Терминатор». На улице прогремело два взрыва, и новобранцы с непривычки дёрнулись. Кусок тоже присел и стал озираться. Поняв, что больше взрывов не предвидится, он выпрямился. Миномёт — обычное дело. Там он вообще застрял чушка от мины 240 -й. Если бы она сработала, вы бы со мной сейчас не разговаривали. Я бы в раю уже был. Разговаривая с помощником Шварца, я узнал, что у РВшников многие командиры тоже были из проектантов, которые своими действиями заслужили командирские должности. ЧВК «Вагнер» отличался минимальной бюрократией и максимальной дисциплиной. Все было подчинено одной цели – с минимальными потерями выполнить боевую задачу. Но боевая задача являлась приоритетом по отношению к выживанию. Вагнер очень напоминал структуру мамилюков – боевого братства, состоящего из профессиональных воинов, которых в буквальном смысле выращивали из пятилетних мальчиков. Мамилюки просуществовали тысячу лет. Любой из этих мальчиков, участвуя в походах и набираясь авторитета, мог расти в звании и в конце концов стать султаном – повелителем мамилюков. Жизнеописание – «Аз-Захира Бейбараса» — народный роман, повествующий о жизни реально существовавшем мамилюкском султане, правившем Египтом с 1260 по 1277 год. В нем рассказывается о жизненном пути Бейбараса от простого воина до трона правителя. Фильм, снятый по этому роману, тоже был достойным, но по-восточному затянутым. В оркестре командир любого уровня мог назначить и снять нижестоящего подчиненного, не согласовывая это решение с вышестоящим командиром. Командир единолично принимал решения касающиеся перестановки кадров. Раз в месяц, подавая штатное расписание выше, он вносил в него изменения. Этим бюрократия и заканчивалась. Во главе всей организации стоял первый и девятый но они были членами высшего органа управления, совета командиров. Вот и вся, на первый взгляд, нехитрая система управления. Минимизация проволочек принятия решений значительно упрощала работу и делала управление подразделением гибким и адаптивным. Примерно то же самое сделал, насколько я услышал, Валерий Залужный, командующий ВСУ. Он издал указ, позволяющий командирам среднего звена принимать самостоятельные решения в процессе боевых действий, соотносясь исключительно с военной целесообразностью. Так же, как ЧВК были устроены и националистические батальоны противника. Но помимо структуры они еще объединялись идеологией. Противнику, спаянному воедино сверхценной идеей и идеологией, Можно было противопоставить только подразделения, которые имели свою сверхценную идею и традиции. И те войска, у которых эта идея была, являлись наиболее эффективными на поле боя. Наши добровольческие формирования, войска ВДВ, морской пехоты, специальные подразделения разведки, все имеющие давние и нерушимые традиции, на тот момент были наиболее сплочены. В помещение зашел Бас, отряхивая с себя пыль. Увидев нас и куска, стоящего перед пополнением, он еле заметно улыбнулся. Он подошел к нам и поставил в угол уломик с кувалдой, который и держал в руках. Мы поздоровались. «Копал что-то?» – спросил я его. Типа того", – сдержанно ответил он. «Это там не по тебе прилетело?» Прилетело-то еще вчера, да так прилетело неприятно. Там у нас в ангаре три души лежало. Душами бас называл двухсотых. А не возьми по этому месту артой ночью ударь. Потолок там, вся эта крыша с рубероидом, все это вниз упало и засыпало их. Прям вот не стало потолка. Я там сначала плиты эти подрывал, а потом расчищал все, чтобы, значит, достать их с грустным лицом говорил Бас, а тут слышу жжж, да жжжж. Как тот Винни-пух, думаю, а ведь неспроста это ж. Только отскочил, а мне в эту дырку два вога с коптера прилетело. Ба-бах! Лицо Баса расцвело. Я к этой дырке подбегаю и фак ему показываю, на-ка, выкуси, и обратно заскочил. Но он больше не бросался. Свалил. Победоносно закончил Бас. Жош порадовался я вместе с ним. Пора было выдвигаться дальше. Концерт без заявок телезрителей народного артиста и любителя «Тиснуть роман куска» подошёл к концу. И мы с Женей повели пацанов дальше. В нашем самом первом блиндаже мы поделили пополнение на две части. Женя забрал свою половину и повёл их на запад. А я повёл своих на север, в сторону Бахмута.